«Ах, Римочка, вы моя Феликсовна! Я сейчас видела такое!» Бажена влетела в палату, даже не глядя по сторонам. Ее хрупкая фигура, которой он прежде так восхищался, сейчас напоминала ему непреклонный танк, идущий к своей цели, плевав на любые препятствия. Мама вздрогнула. Это вторжение, похоже, было неожиданностью даже для нее. С сегодняшнего дня ей, наконец, разрешили принимать посетителей. Он проводил возле ее постели столько времени, сколько ему дозволялось, Словно все пытался искупить, затереть всю ту жестокость, что никак не мог себе простить. Как же так вышло? Он умудрился обидеть двух самых важных женщин в своей жизни. И перед одной из них даже не извинился до сих пор. Накопилось столь многое, что он хотел сказать бы Оле. Как он сожалеет, как он скучает. Как его всего буквально ломает без нее и Тео. Как он хотел бы, чтобы все было, как раньше. Но сейчас Глеб считал себя обязанным быть здесь. Или это всего лишь оправдание? Этакая отсрочка от встречи с женой, боясь сделать шаг ей навстречу и получить отворот-поворот. «Что случилось?» — раздался тихий, ничего не понимающий со сна голос мамы. «Вы были правы!» — воскликнула Бажена, заламывая руки. «Я только что видела Олю все с тем же мужиком. Они так мило ворковали, что даже смотреть было стыдно». Мамин взгляд переместился на него, безмолвно говоря, «Я ведь предупреждала». Проследив за этим движением Римы Феликсовны, Бажена тоже повернулась в его сторону и, изумленно округлив рот, словно рыба выдала. «Ой, ты здесь?» Глеб сильнее сцепил челюсти. Все происходящее походило на дешевый фарс, которому он стал невольным зрителем. И все же он ничего не мог поделать с тем, что новости, как Оля воркует с другими мужиками, что-то сильно задевали внутри него. Ранили. Убивали. Но, вопреки всему этому, он нашел в себе силы, чтобы твердо посмотреть Божене в глаза и отчеканить единственный вопрос. «Ты что, следишь за моей женой?» Ее рот стал еще круглее, выражение лица еще более глупым, более отталкивающим. Она растерянно хлопала ресницами, а он понимал, что безумно устал от всего этого. Ее нежеланного присутствия, намеков матери, все чаще переходящих в нападки на его жену, от себя самого устал. от своей трусости и неспособности признать ошибки. Но хватит. Оля была его женой. Они двое взрослых людей, двое близких людей, несмотря ни на что. И чем стоять здесь и слушать всю эту ересь, ему стоило поехать к Оле и узнать все у нее. Черт возьми, ему было даже почти плевать, что она скажет. Солжет ли, окатит ли презрением, скажет ли, что все это правда. Ему просто нужно было видеть ее. Нужно так сильно, как умирающему в пустыне глоток воды. Он хотел ее видеть, хотел ее слышать, и ничто иное уже не имело значения. Глеб обратил на Бажену тяжелый взгляд, в два шага сократил дистанцию между ними и, схватив ее за локоть, просто выволок прочь из палаты. «Мне больно!» — тонко взвизгнула она. Ему тоже было больно. За то, что так бесславно просрал свой брак, за то, что не сумел отделить пустую красивую картинку от того, что действительно важно. «Ты нормальная?» — буквально прорычал он в ответ. Врываешься в палату к больному человеку, как к себе домой. Выкрикиваешь новости, от которых маме может стать плохо. Слушай, я пытался поговорить с тобой по-хорошему, но ты явно не понимаешь человеческого языка. Поэтому скажу проще. Пошла вон и больше не смей сюда приходить. Он с отвращением откинул от себя ее локоть, выжидательно уставился на бледную, замершую фигурку. Бажена даже не пошевелилась, лишь руки к щекам приложила, жалобно захныкала. Клеп, зачем ты так?» «Я ведь за тебя переживаю! Она тебя обманывает!» Он сделал глубокий вдох. Ненавидел женские слезы, потому что никогда не умел им противостоять. Но сейчас дошел до той точки кипения, когда никакие неагарские водопады, льющиеся из глаз Бажены, уже не могли его остановить. «Считаю до трех», — выдохнул он сквозь зубы. «А после выкину тебя отсюда сам, если не уйдешь на своих двоих. Раз». Она вздрогнула. Похоже, увидела в его лице нечто такое, что наконец поняла. Он не шутит. Сделала шаг назад, потом другой. Когда стук ее каблуков наконец-то стих где-то в глубинах коридоров, он перевел дух. Выждал несколько минут, убеждаясь, что она не вернется, после чего заглянул в палату к матери, чтобы удостовериться, что она в порядке, и тоже пошел на выход, направляясь туда, где так мучительно хотел быть. И так боялся.